В это время Санчо стоял на холме, глядел на безумные выходки своего господина и рвал себе бороду, проклиная день и час, когда злой рок свел его с Дон Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи ушли, Санчо спустился с холма, приблизился к Дон Кихоту, и, найдя его в крайне плохом состоянии, хотя он еще был в памяти, сказал ему «Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот?» чтобы вы вернулись, так как те, на которых вы собирались напасть, не войска, а стада баранов. «Вот как этот плут волшебник, враг мой, умеет изменять и превращать вещи», — сказал Дон Кихот. «Знай, Санчо, что таким, как он, легко заставить нас видеть все, что они пожелают, и злобный чародей, преследующий меня, завидуя славе» которую мне предстояло покрыться в этой битве, превратил полки врагов в стада баранов. «Если же ты мне не веришь, Санчо, сделай одну вещь. Умоляю тебя, чтобы убедиться, что ты заблуждаешься, а я прав. Садись на своего осла, поезжай тихонько за ними, и ты увидишь, как, удалившись отсюда на небольшое расстояние, все снова примут первоначальный свой вид». Из баранов превратятся опять в настоящих и подлинных людей, таких, каких я тебе описывал. Впрочем, по времени еще ехать, потому что мне нужна твоя помощь и услуга. Подойди поближе ко мне и посмотри, сколько недостает у меня передних и коренных зубов. Мне кажется, что во рту у меня не осталось ни одного зуба. Санчо наклонился так близко к рыцарю, что глаза его чуть ли не влезли ему в рот. В это время бальзам произвел как раз свое действие в желудке Дон Кихота, и в ту самую минуту, когда Санчо осматривал ему рот, рыцарь изверг из себя стремительнее, чем выстрел из мушкета все, что у него было внутри, и обдал этим бороду сострадательного оруженосца. «Пресвятая Дева Мария!» — воскликнул Санчо. Что такое случилось со мной. Без сомнения, этот грешник ранен насмерть, так как его рвет кровью». Но, вглядевшись ближе Санчо по цвету, запаху и вкусу, убедился, что это не кровь, а бальзам, который, как он видел, Дон Кихот пил из сосудца, и его охватила такая тошнота, что и у него перевернуло желудок и все, что там было, вырвало на Дон Кихота» так что теперь оба они сверкали, будто украшенные жемчугом. Санчо побежал к ослу, чтобы достать из дорожных сумок что-нибудь, чем вытереться и перевязать раны своему господину, но, не найдя сумок, чуть не сошел с ума. Он опять стал себя проклинать и в душе своей решил бросить господина и вернуться домой, хотя бы он и потерял жалования за свою службу и надежды на губернаторство» на обещанном ему острове. Между тем Дон Кихот встал и, придерживая левой рукой рот, чтобы не выпали у него и остальные зубы, правой взял за узду росинанте, который, стоя рядом с своим господином, не двинулся от него ни на шаг. До того он был верен и предан ему и пошел туда, где оруженосец его стоял, прислонившись грудью к своему ослу и подперев рукой щеку, как человек, погруженный В глубокую задумчивость. Увидав его в такой позе и столь грустного, Дон Кихот сказал ему, «Знай, Санчо, нет человека, который стоил бы больше другого, если он не сделал больше его. Все эти бури, разражающиеся над нами, предвещают, что погода скоро прояснится, и дела наши примут хороший оборот» потому что невозможно, чтобы зло или добро длилось очень долго. И из этого следует, что если зло продолжалось долго, добро уже близко, так что ты не должен сокрушаться о несчастьях, приключившихся со мной. Ведь они не коснулись тебя? «Как не коснулись меня?» — ответил Санчо. «Быть может, тот, которого вчера бросали вверх на одеяле, был кто другой, а не сын моего отца?» И сумки, пропавшие у меня сегодня совсем моим добром, принадлежали, быть может, кому-другому, а не мне. — Как, Санчо, у тебя пропали сумки? — спросил Дон Кихот. — Да, пропали, — ответил Санчо. — Значит, сегодня нам нечего будет есть, — сказал Дон Кихот. — Нечего было бы! — ответил Санчо, — если б на этих лугах не росли травы, которые вам, как вы говорили, хорошо известны, и которыми несчастные странствующие рыцари, подобные вашей милости, имеют обыкновение заменять недостаток пищи. — Тем не менее, — ответил Дон Кихот, — я охотнее предпочел бы теперь кусок белого или же простого деревенского хлеба и пару голов копченых сельдей, всем травам, описанным диаскоридом хотя бы и с иллюстрациями доктора Лагуна. Однако садись на своего осла, Санчо Добрый, и следуй за мной, так как Бог, который печется о всех, не оставив и нас, особенно потому, что странствуя, как мы это делаем, мы тем самым служим ему, ведь он не забывает ни комаров в воздухе, ни червей в земле, ни головастиков в воде. Итак, милостив, что велит солнцу своему всходить над добрыми и злыми и орошает дождем праведных и неправедных. — Вашей милости пристало бы больше быть проповедником, чем странствующим рыцарем, — сказал Санчо. — Странствующие рыцари знают все и должны все знать, Санчо, — ответил Дон Кихот, — так как в прошлые века... Встречались рыцари, которые были столь же способны произнести проповедь или сказать речь среди чистого поля, как будто они получили ученую степень в Парижском университете, из этого следует, что никогда копье не притупляет пера, не перо копья. — Что ж, пусть будет так, как говорит ваша милость, — ответил Санчо. — А теперь... «Уедем отсюда и постараемся найти себе ночлег, только дай Бог, чтобы мы нашли его там, где не будет ни подбрасывания вверх на одеяле, ни подбрасывателей, ни привидений, ни очарованных мавров, потому что если они окажутся, тогда пусть черт все поберет с собой». «Попроси о том Бога, сын мой», — сказал Дон Кихот, — «и веди меня куда хочешь, так как на этот раз...» Я предоставляю выбор ночлега тебе. Ну дай-ка сюда руку. и ощупай пальцем, сколько у меня не достает зубов в правой верхней челюсти, потому что там я чувствую боль. Санчо всунул ему в рот пальцы и ощупав десну сказал: сколько коренных зубов было раньше? Вот с этой стороны у вашей милости. Четыре, ответил Дон Кихот, не считая зуба мудрости и все были совершенно целы и невредимы. — как хорошенько, так ли вы говорите, милость ваша, — сказал Санчо. — Говорю тебе, что четыре, если не пять, — ответил Дон Кихот, — потому что во всю жизнь у меня не вырвали ни одного зуба, ни переднего, ни коренного, и ни один не выпал, и не разрушился от гниения или простуды. — Ну, на этой стороне внизу. — сказал Санчо, — у вашей милости всего лишь два с половиной коренных зуба, а там наверху нет ни ползуба и ничего, потому что все гладко, как ладонь руки. — Несчастный я! — воскликнул Дон Кихот, услышав печальное известие, сообщенное его оруженосцем. — Я скорее желал бы, чтобы у меня отрубили руку но только не ту, которая держит меч, так как ты должен знать, Санчо, что рот без коренных зубов все равно, что мельница без жерновов, и надо ценить зубы куда выше, чем алмаз. Но всем таким случайностям подвержены мы те, что проповедуют суровые правила рыцарства. Садись на своего осла, друг, и поезжай впереди, а я буду следовать за тобой» какую бы дорогу не выбрал ты. Санчо так и сделал и направился туда, где он надеялся найти ночлег, не покидая, однако, большой дороги, ясно обозначенной здесь. В то время, как они медленно подвигались вперед, потому что боль в челюстях не давала Дон Кихоту покоя и не позволяла быстро ехать, Санчо пожелал развлечь и занять его и, между прочим, рассказал ему то, о чем будет сообщено, В следующей главе.